Гайта Газданов Ночные дороги Возвращение Будды Великий музыкант Читает Ярослав Хорошков Предисловие Анатолия Наймана. Гайта Газданов – осетинское имя. К началу XX столетия в России сложился весомый слой интеллектуально и творчески заметных фигур с кавказскими корнями. Поколениями эти семьи усваивали русскую культуру самой высокой пробы, достигали сродства с ней, чувство органической принадлежности ей, наконец, одаряли ее своим талантом и характером. Если и было когда-нибудь время, когда ни среда не ощущала и народся чужим, ни он себя чужим ей, то этот период, понарастающий от Петра до революции 1917 года. Газданов родился в Петербурге, жил у пяти углов, читал книги, входившие в канон интеллигентного русского мальчика, учился в кадетском корпусе, в гимназии. Так что выглядит совершенно естественным, что в 16 лет он ушел в добровольческую армию, я поступал в Белую армию, потому что находился на ее территории, потому что так было принято, писал Газданов. Как говорит один из его героев, за белых, так как они побеждаемые. Дальше Крымский разгром, бегство в Турцию, лагерь в Галиполе, Константинополь, Болгария, Париж. Редовая судьба русского человека, потерпевшего поражение. Победителям, впрочем, выпала, как оказалось, участь еще горшая. Портовый грузчик, мощик паровозов, рабочий на автозаводе, ночной таксист. И студент Сорбонны. И первые литературные опыты. В 1929 году у него выходит роман, сразу сделавший ему имя. «Вечер у Клэр». Это замечательное произведение. Написанное молодым, без оглядки на расстановку литературных сил, полнокровное, наглядно талантливое. Этот парижский вечер у прелестной, красивой, необычной, загадочной молодой женщины, в которую герой был влюблен гимназистом еще в России, вместе с описанием горстки встреч и разговоров, словно бы подготовительных, занимает в насыщенной 120-страничной книге 7 страниц. Все происходящее укладывается в несколько часов, большую часть которых возлюбленная проводит спящей. Но это техническое время – появляется перед нами читающими, наполненным предшествующей жизнью героя во всей ее полноте. Как шпиль или, если угодно, как крест, венчающий здание стометрового храма, едва заметной с земли. Все, что вместили два с половиной десятилетия от рождения до этого вечера, свелось к коротким часам и так же, как они, превратилось в сбывшуюся мечту и прошло. Однажды мальчиком герой, убежав из дому и гуляя по бурому полю, заметил в далеком овраге нерастаявший слой снега, который блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от волнения. Я пошел к этому месту и достиг его через несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле, но он слабо блестел сине-зеленым светом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на тот сверкающий снег, который я видел издали. Я долго вспоминал наивное и грустное чувство, которое я испытал тогда, и этот сугроб. И уже несколько лет спустя, когда я читал одну трогательную книгу без заглавных листов, я представил себе весеннее поле и далекий снег, и то, что стоит только сделать несколько шагов, и увидишь грязные, тающие остатки». «И больше ничего?» – спрашивал я себя. «И жизнь мне показалась такой же. Вот я проживу на свете столько-то лет и дойду до моей последней минуты и буду умирать». «Как? И больше ничего?» Этот потемневший исчезающий пласт снега, это убийственное разочарование, не впрямую трансформируется в другой образ». Лёжа на её кровати, в её постели в Париже, в светло-синих облаках её комнаты, которые я до этого вечера счёл бы несбыточными и несуществующими, и которые окружали белое тело Клэр, покрытое в трёх местах такими постыдными и мучительно-соблазнительными волосами, я жалел о том, что уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда. Всё, что написал Газданов, об этом». О том, что ради этого вечера, ради этой несбыточной Клэр, надо лишиться дома и Родины, пройти через кровь и грязь войны, кровь и грязь парижского дна, стрелять и видеть вокруг себя застреленных, бедствовать, жить через силу, не давая себе забыть ее, чтобы, найдя, тотчас потерять, как все осуществившееся и невозобновимое. Он принадлежал к поколению моих родителей, 1903-1971 годы. И к тому же кругу начитанных независимых людей, что они. До последнего времени я думал об этом поколении и этом круге совсем, на какое способен состраданием, с печалью и горечью. Решенное будущего, униженное, истребляемое, едва сводящее концы с концами, обреченное на издевательское порицание все более вульгарных потомков в России» и с самого начала записанное в граждан второго сорта, в этническое гетто, старающееся имитировать коренных жителей, опускающиеся, выкарабкивающиеся, в эмиграции. Но чем теснее обступало меня племя новое, освободившееся от угнетения советского режима на родине, выезжающее за границу по своей воле, для нормальной жизни, для карьеры, заработка и развлечений, тем существеннее менялось освещение судьбы отцов, тех, кого я так жалел. Так ли, сяк ли, с меньшей или большей изменой себе, они жили, ориентируясь на чувство собственного достоинства, а не выгоды. Не прославляя, как сказал поэт, ни хищи, ни поденщины, ни лжи. Когда же я стал перечитывать Газданова «Роман за романом» от Клэр до Эвелины, от 1929 до 1969 года я укрепился в убеждении, что и те, кто попал в изгнание, предпочитали, насколько это было в их силах, руководствоваться понятиями русской чести и благородства. Образ ночного таксиста в Париже сделался, не без участия советской и буржуазной пропаганды, символом краха личности и стереотипом социального падения русского эмигранта. Подруга моих детей, отпрыск титулованной и одновременно священнической семьи в революцию бежавшей из России, рассказывала, как после перестройки их беспрерывно просили об интервью и приглашали на всевозможные объединительные собрания. С очаровательным французским акцентом и милыми грамматическими неправильностями она говорила «Они всегда начинали «Вы графы, вы графы». Мне хотелось сказать «А где вы были, когда мы водили такси?» Герой Газданова, его автобиографический двойник, тоже водитель ночного такси, делает несколько признаний.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 и университет. Конец цитаты. Не торопитесь сочувствовать этому призраку за рулем, ни тем более смотреть на него сверху вниз. Это не вы распоряжаетесь им, называя адрес и по прибытии, немножко прибавляя к сумме, выбитой счетчиком. Это он, проницательный, изучивший разные стороны человеческой натуры, много больше вас образованный человек с пронзительным взглядом, видит подноготную не только конкретно вашу, но и жизни в целом. «Было невозможно предположить, что все это только случайности, только отступление от каких-то правил», — говорит герой. «И мне казалось, что та жизнь, которую вели мои ночные клиенты, не имела ни в чем никаких оправданий. На языке людей, живших этим, все это называлось работой. Но во Франции все называется работой. Педерастия, сводничество, гадания, похороны, собирание окурков, труды Пастеровского института, лекции в Сорбонне, концерты и литература, музыка и торговля молочными продуктами. А у вас, у всех нас, что у нас за душой, чтобы противопоставить этому? Не торопитесь жалеть его. Это Гайта Газданов, редкостный русский писатель. И по поводу его судьбы, писателя, не получившего должного признания и славы, не сокрушайтесь. Не повторяйте тривиальных заклинаний о русском литераторе, задыхающемся в тесноте эмигрантской публики. Да, действительно, на то, что тогда писалось по-русски в Европе, откликались одни и те же – Кадасевич, Вейдли, Адамович, еще два-три критика с именем. А сколько нужно? Несколько дюжин Серафимовичей и Безыменских, как это было в советской России. В наше время, меряющие творчество человека исключительно успехом, а успех тиражами и частотой вызова на телевизор, неловко говорить о том, что на самом деле может принести ему удовлетворение и что не может никогда. Отзывы Ходосевича, Вейдли, Адамовича означали «ауканье», перекличку ровни, Независимо от того, содержалась в них похвала, Или упрек? Вы скажете, Набоков добился большего, не так ли? Это как на чей вкус? Он добился большего в демонстрации своего превосходства над читателем, в демонстрации того, как он, писатель, распоряжается персонажами, как они покорны ему, в демонстрации читателю своего ума и таланта. В социальном статусе он был университетский профессор, а не таксер он не забывал держать читательскую аудиторию на дистанции. В произведениях, не озабоченных этой стороной сочинительства, таких как «Дар» или «Другие берега», то есть «В лучших своих вещах», он пребывает в том же ограниченном пространстве читательского меньшинства, что и Газданов. В массовом сознании Набоков — автор «Лолиты». В массовом сознании это — бесспорное достижение. Экранизация, Голливуд, миллионные гонорары, Трудно сказать, выигрыш ли это Набокова и хотелось ли Газданову такой судьбы. Ибо что такое превосходство одного человека над другим умственное, эмоциональное, нравственное, социальное и какой ценой оно дается, Газданов знал, как мало кто другой. Герою романа «Полет» все, начиная от высокой интеллектуальности и физической крепости, кончая удачей и богатством, дается без усилий, как само собой разумеющееся. Он щедр, не отказывает просящим, хоть ему и видимы схемы применяемых ими обманов, предан жене, верен тем, кого любит. Пленительное остроумие, мужество, точные, всегда ироничные оценки людей, снисходительность к их слабостям, жизненная философия и позиция делают его неуязвимым для любой критики. Он должен вызывать восхищение, если бы не эта неуязвимость. Постепенно все, что осоставляет сердцевину его жизни, его тыл, то, чему его превосходство над другими дает вид незыблемости, превращается в груду руин. Чем дальше, тем более европейцем становится этот писатель. Тем самым типом русского европейца, который формировался еще в Карамзине, которого искали современные Газданову евразийцы и о котором не прекращаются споры доныне. Какие национальные качества прибавляют к сложившемуся за тысячелетие образу русские, становясь подлинно гражданами этого древнего континента? Чем обогащают этот образ? В последнем романе «Эвелина и ее друзья» за непосредственным содержанием, поставленными нравственными вопросами и тонкими психологическими разработками, встает явление, по-видимому, свойственное Европе первой половины прошлого столетия. Это верность мужской дружбе, начинающейся с ранней молодости, с осознания себя единой компанией группой. На память приходят прежде всего три товарища ремарка: не ситуационным сходством, которого нет, как, впрочем, и никакого другого, ни подобие реакций, ни мотиваций, а натянутой струной, звенящей в обоих произведениях в резонанс. Русские привносят в эту дружбу Достоевский излом самоедство, душевные, кажущиеся несовместимыми противоречия, поэзию и кулацкую скаритность, да. Но и уже упомянутые офицерскую честь, дворянскую совестливость, разночинную самоотверженность, безоглядность поступков, готовность принимать удары судьбы так же, как ее дары, личную надежность. Словом, то, что в средние века составляло на территории Европы кодекс Трубадурской доблести – Венцом ее была юность, ховенес. Почему и преданность такой неизменностью героя Газданова юношеским идеалам? Почему мужая, отравляясь ядом взрослости, ранясь о пружины человеческой безжалостности и низости, они остаются юны? Прибавим к этому томительно влекущую законсервированность вывезенной с собой культуры, как шкатулку с фамильными драгоценностями, серебряной чеканки, «Серебряного века». Девять романов, около сорока рассказов. Красивое лицо на фотографии. Мужчины, рыцаря, поэта, расположенное ко всем, на кого смотрит, Ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие жизни. Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому, признавался Газданов. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь».